Глава 21. Я не сомневался, это ловушка. Макс, это ловушка. Белка чуяла непреодолимую потребность, говорить очевидное. Но выдвинуться к точке, ничего им не рассказав, было бы подло. Кивнул рыжеволосый воительнице, принимая каждый ее довод. А потому нам нужен план. Если пойдем в лоб, то и получим полбу. Милое дитя, Влада была в своей манере. Этот вид пролил немало крови, что нашей, что бойцов с передовой. Думается мне, он не так прост, как тебе хотелось бы. И читает твои маленькие милые задумки, как пять пальцев. Нутро требовало возмутиться. Здравый смысл держал в узде. Как ни крути, а у этого кабана боевого опыта может статься побольше, чем у меня самого. Знать бы, что он задумал. Пленник рассказал многое, если не все. «Ужас, навсегда поселившийся в его глазах, будет приходить ко мне в кошмарных снах, как и истинный облик Влады. Интересно, не родственница ли она трансильванскому князю? О чем споры, чувы? Нам все равно мастрячить туда лыжню». раз пожала плечами. «Как будто мы здесь не за тем, чтобы изрешетить уродцев в похлебку. Мне не очень хочется оказаться на месте девчат из второй группы». Белка хмурилась небом в пасмурный день. «И что тогда предлагаешь?» Эльф разошлась не на шутку. «Бросить там наших? Ага!» Влада не вмешивалась. Белка не ответила. «Но я чувствовал, что еще немного, и до драки будет рукой подать. Этого мне еще только не хватало!» Уставились, смотрят на меня, ждут решения. Прежний план полетел псу под хвост. Требовал доработки. Оставшиеся группы спрашивали, что им делать дальше. Приказал следовать поставленной задаче. Как будто был иной выбор. Если мы всей толпой потащимся к заброшенной больнице, нас может поджидать очень неприятный сюрприз. «Я отправила запрос в главную ставку», — доложилась НАТО. Но они ответили, что ничем не могут помочь. Приказ — справляться своими силами. Как всегда. Белка не скрывала горечи в голосе. «Выдвигаемся. Осмотрите убитых, присмотрите, что можно забрать. Фляги, медикаменты, гранаты. Много не берите. На осмотр и сбор десять минут». По привычке глянул на часы. Заботливая Ириска вывела цифры прямо у меня на руке. Она и такое может. За этот бой новых уровней не насыпали. Подошел к Белке. «Дай-ка». Потянул руки к ее пистолет-пулемету. Она рефлекторно отодвинулась. Смутилась и протянула его мне сама. Он был все еще хорош. Пару раз бывал у Сейрос в ремонте. Проходил чистку. Участвовал в боях. Шрамами ветерана лежали царапины на корпусе. С ним все в порядке. Будто оправдываясь, проговорила блондинка. Я кивнул. Влил капельку своих сил. Почуял отдачу от оружия. Словно сам ствол был мне благодарен. С ним да. А с тобой? Не очень. «У меня дурные предчувствия, Макс. Можешь сделать одолжение и держать их при себе?» Взгляд зеленых глаз оказался полон непонимания. «Придется объяснить. Здесь сейчас все на взводе. Ну, может, кроме Влады. Она выглядит так, будто всегда знает, что делать. Представь, что у тебя в группе появляется мрачный болтун. И он не прочь рассказать о том, что все плохо, скверно. Все вскоре умрут. Что будет?» Она пристыдилась, поняв суть претензии. «Ладно, после кнута дают и пряник. Я же не живодер». Едва она опустила взгляд, уйдя в собственные размышления, позволил себе ее приобнять. Аккуратно коснулся тыльной стороной ладони мягкой щеки. Девчонка готова была зажмуриться, как довольная кошка. Вспомнил, что говорила насчет нее Влада. «Не волнуйся. Помни, что бы ни случилось, я рядом». Помогу, поддержу, прикрою и не брошу, поняла? Она вновь уставилась на меня, уже по-новому. Вцепилась, как малое дитя, в новую игрушку. Встала на цыпочки, чтобы достать до самого уха. Скажи это, пожалуйста, еще раз, что не бросишь. Пообещай. Обещаю, и мы идем за нашими. Знаешь почему? Она кивнула, слова сами легли на язык. Потому что мы никого не бросаем. Ириска вынырнул из недр сознания, держа в руках радостную весть. 26 уровень. Я прищурился. Ничего, кроме неуверенности Белки, я не прикончил. Здесь и за такое опытом сыпят. Мягкий голос ИИ ассистента заговорил. Поздравляем. Вами получена временная способность вдохновляющей. Между вами и воодушевленным персонажем установлена связь первого уровня сроком на 72 часа. Основные характеристики связанных персонажей получают по плюс одной единице. Тоже хлеб. Ириска предложила глянуть таблицу характеристик, но я отказался. Как-нибудь потом. Нагнулся, подхватил царинатскую винтовку. Ириска качала головой, говоря, что мне не стоит зариться на легионерские игрушки. Подарок Бейке лучше. Я и не зарился, но проверить, на что способен разрекламированный ИИ Мутаген, стоило сконцентрировался, задержал дыхание, коснулся цевья. На миг показалось, что винтовка стала пластилиновой. Можно было влезть в хитроумное устройство любой из деталей. Так и поступил. Представил, как ствол оружия становится короче. Отпадает приклад. Получилось. Так, наверное, я бы воскликнул, если бы в руках оказалось что-то стоящее. Что это? На лице подошедшей Грингра отразилась смесь недоумения с презрением. Похоже на отрыжку шагохода. Отшвырнул получившийся мусор. Значит, экспериментировать с оружием девчат пока не стоит. А вот для врагов сюрприз будет в самый раз. Больница находилась в 12 километрах от нас. Мы спешили. Быстрый шаг сменился на бег трусцой. Не зря, ох не зря бейка гоняла нас на физухе. Словно знала, что пригодится. Второе дыхание открылось на пятом километре. У девчат чуть позже. На последних я приказал сбавить темп. Уставшие и злые, они оказались рады недолгому привалу. Больше остальных радовалась Хромия. Она скрывала, но я видел, что не раз и не два она подбавляла себе сил заклинанием. И все равно чуть не рухнула в траву от усталости, когда остановились. Вода, энергетические батончики из сухпайков, пять минут на проверку и перезарядку оружия. Вступать в бой с полупустым магазином – не лучшая затея. Хроми сунула руку в карман, выудила смешной нелепый брелок, похожий на шагохода. Застеснявшись, спрятала обратно, схватилась за флягу. Пила жадно и ненасытно. «Ты куда?» Влада остановила меня, когда я сделал пару шагов в сторону. «Вот же чертовка! Неужели правда, что вампиры умеют читать мысли? Скрывать все равно не было смысла!» За весь наш марш-бросок мы не встретили никакого сопротивления. И Белка права, это ловушка, нужна разведка. Отпускать руку врачиха не спешила. Оставишь нас одних, сероглазый. В разведку всем шалманам не ходят. Мы вчетвером перебили дюжину. Уверен, что и без меня сможете за себя постоять. Вампир кивнула, соглашаясь с доводами. Влада, если я не вернусь через полчаса, уводи девочек отсюда. Через синтезатор велишь всем остальным отступать. Ее ничего не выражающие глаза сверкали в предрассветной мгле. Держитесь до подхода подкрепления. Ты правда веришь, что это возможно без бейки? Напомню, мы легко перебили дюжину. Третья группа справилась не хуже. А вторая попала как кур в ощупь. Послушай, сероглазый, встретившиеся нам простые солдаты. Обученные спору нет, но далеко не спецназ. «Я уверен, что бригада Вита взяла в плен не пару девчонок, а всех. И я так думаю, что в этот раз он управился без потерь. Я сегодня в хорошем настроении. Вот же сукин сын. Если ты уйдешь, а они нападут на нас, покричи на них, как на того бойца». «Милое дитя», — Влада склонила голову на плечо, «если бы вампирами можно было выиграть войну...» «Мой род не оставил бы от вашего ничего, кроме права быть закуской поутру». По спине тут же пробежали холодные мурашки. Не врет. И сама бы принимала в этом участие. Я смогу сдержать боем двух, может быть, трех бойцов, а остальные. И если мы вернемся без тебя, что мы сделаем? Скарлоччи явится в часть, как к себе домой. Я слышала, что сказала тебе НАТО. «Этот ублюдок, правда так, хорош?» Ходячая боевая машина, способен в одиночку разогнать целый заград пункт, отрицательно замотала головой. Не настолько и не в одиночку, но его цель и не в нападении на пункт. Вдруг начал понимать, что ничего не понимаю. Какой тогда во всем этом смысл? «Смысл в бейке», — выдохнул вампир. «Он хочет уничтожить ее. Это личная история». «Ты хочешь, чтобы я поверил, что Церенат бросает огромные силы на прорыв линии фронта, высаживает десант, прорывается с захватом пленных к нашему пункту и все ради убийства одного офицера? Если на это выделялись такие средства, снимаю все обвинения в сторону фонда кино. Ничего нелепей я в своей жизни не слышал. Я же сказала, что это личное, для него самого». Наверняка он облег свою задумку в иные слова, но он неспроста рискует карьерой. Наличие бейки в списках живых ему поперек горла. Так, начал терять терпение. Ты же говорила, что ее невозможно убить. Физически. А вот он знает, как это осуществить магически. Хорошо, он убьет ее. Но что дальше? Сразу победа? Война выиграна? Влада снова позволила себе вздох. Милое дитя. Ты импульсивен и горяч, и должна признать, мне нравится, что твой настрой, что темперамент. Просто знай, поражение в сегодняшнем раунде – конец. Для тебя, меня, для них, – кивнула на приходящих в себя девчат. Для всех, кто остался в части. Может быть, тебя отправят куда-то дальше или швырнут в тюрьму. Из нас лишь бейка знала, какой ворох грехов ты тащишь на плечах. Но для многих, в части, это будет не как проигранное сражение, проиграть свою жизнь, поменьше бы мистики, нахмурился, не такая уж я важная шишка, чтобы возлагать все надежды на меня. А бейка возложила: на моей памяти она ни разу не ошиблась в выборе. Не думаю, что и сейчас. Но разведку-то нам все равно надо провести, или прищурился, будто собираясь вглядеться в самое нутро ее души. «Ты знаешь способ получше?» Улыбка, родившаяся на ее лице, стала мне ответом. «Летать бесподобно. Нет, не так. Охрененно!» Крылья хлопали по воздуху, ветер бил в лицо упругими потоками. В ушах бесконечный всезаглушающий гул. Магическим тварям не нужны уши. Влада была шустра на разъяснение когда в ее ладонях зародился крохотный, будто бы сотканный из одних лишь очертаний нетопырь, я восторженно показал пальцем вверх. Класс! И остальные слова излишни. Наблюдавшие за нами остальные девчата были полностью согласны. Лишь Хроми надулась. Утверждала, что могла точно так же. Могла, но не предложила. Вампиры умели создавать подобных тварей и вселять в них частицу жизненных сил. Своих Или не очень. Сегодня было не очень. Теперь читал ее слова по губам. Порхнул на плечо к белке. Потерся о нее мордочкой. Стоявшая рядом грингра сдержала восторги, аккуратно огладила спинку. Мое собственное тело сидело на земле, привалившись к пеньку. Если вдруг что-то пойдет не так, она тотчас же вернет меня назад. Или я вернусь сам через 20 минут, так или иначе. Не стал терять времени, вспорхнул над верхушками деревьев. Корпус больницы показался угрюмой точкой на горизонте. Устремился прямо туда. От двадцати положенных минут оставалось чуть больше пятнадцати. Добрался всего за три, ставя магическим проекциям рекорды. Быстро огляделся. Маг, не боясь ни снайперов, ни вражеских пуль, с гордо поднятой головой стоял у парадного входа. Заложив руки за спину, он ждал нас, словно дорогих гостей, и колдовал мины. Одно заклинание за другим слетали с его губ, червями зарывались в землю, терялись в траве. Проверять их на действие не хотелось. Он оказался выше, чем был на видео. Великан под два метра роста, широкоплечий, рассматривать не стал. Надеялся получше разглядеть, когда его труп будет лежать у моих ног а девчонки окажутся в безопасности. Наш пленник не соврал. С чародеем была дюжина бойцов. Шастали между этажами, укрепляли и готовили позиции к обороне. Неужели считают нас настолько глупыми, что мы малыми силами ринемся штурмовать укрепленное здание? Профессионалы и спецы, знатоки своего дела. В каждом движении чувствовалась уверенность. Впаявшаяся в кровопролитных боях тревожность не давала им покоя. Раза три они почти заметили меня. Вслушивались в каждый шорох, не спускали пальцы с крюка. Готовились. Девчат нашел в стоматологическом кабинете. Все живы. Слава богам. Был бы здесь самолично, обнял бы со слезами на глазах. В глазах тройняшек горела надежда. Рты перевязаны тряпками. Теми, что церинатцы сумели найти. Двое на страже не спускали глаз с пленниц. Не стал провоцировать. Заспешил прочь. Мне не нравилось увиденное. Оборона выглядела притворно-игрушечной. Сразу же выяснилось, как они сумели так быстро добраться. Три по-военному кургузах тесных автомобиля. Новенькие, будто вчера сошли с конвейера. Транспорт прятался у черного входа. Словно на нем собирались бежать. И быстро. Вздрогнул, заслышав выстрел. Запоздал и метнулся в сторону. Пуля прошла в сантиметре от меня. Обожгла горячей волной. Ветер подхватил тщедушное магическое тельце, заставил потерять управление. Обратил в мишень, в легкую мишень. Второй выстрел заставил лопнуть сплетенное из заклинаний тело, как будто ударили дубиной по голове. Тут же схватился за затылок. Тот был на месте, как и руки. На миг испугался, что ослеп, но открыл глаза. Девчата вместе с влагой склонились, безмолвно глядя на то, как я прихожу в себя. «Страшный сон, сероглазый!» Бросил на Владу взгляд. «Умеет же она пошутить, не в попад. «Что там?» Спрашивала уже Белка. Единственная из всех, кто догадалась протянуть мне флягу воды. Сделал большой, почти осушивший ее досуха глоток. «Живы! Все?» В разговор вклинилась Ната. Спрашивала больше из любопытства, будто желая подтвердить свои слова. Кивнул. «Все до единой!» «Держат на втором этаже, в кабинете стоматологии». Влада при последнем слове невольно прикрыла рот рукой. Видать, навевала не лучшие воспоминания. «Я продолжил». Они организовали оборону. «Но... но...» «Давай, чувак! Не мне, сисяндры!» Сейрос уперла руки в бока. Стоящая позади нее Хроми обратилась в саму сосредоточенность. «Делают это нарочито плохо. Бейка не солгала». Выглядят как суровые, способные в одиночку уложить целый полк, ребята. На них не похоже. Может, не видят в нас большой угрозы и в самом деле ждут артиллерийского удара?» Хроме подала голос. «Очень в этом сомневаюсь. Голос Наты звучал мрачно и нехорошо, как будто она начала что-то подозревать, но не решалась озвучить. «Ната, тебе есть что сказать по этому поводу?» Н «Нет, да, да, есть». Вид Скарлуччи уже проворачивал нечто подобное. «Он не ждет вас! Он не ждет вообще никого!» Он... Ее голос зашипел, теряя отчетливость. Нас снова глушили. Скарлуччи не любил тех, кто раскрывал его планы. Очередной звонок от него. Принял, как и предыдущий. «О, рогаться! Я вижу, что ты в самом деле не сучка. Молодец, варвар! Хвалю!» Мне птичка на ухо напела, что в твоей части есть очень умная путана, а я не люблю, когда они слишком умны, потому что вечно норовят встать между двумя солдату. Никаких бабьих разговоров, уомо, уловок вроде подглядывающих птичек. Ты же понял, о чем я? Даю тебе пятнадцать минут. Если твой отряд не завяжет бой на моих условиях, я могу поступиться, как это на варварском. «Принципами!» Он выпрямился, вытер руки о штаны, вытащил из-за пояса револьвер, крутанул барабан. «Пять! Через час вместо меня ты обнаружишь в этих развалинах четыре трупа и пистолет с последней пулей. Дам тебе возможность застрелиться от стыда. Чао, уама Ната. и Ириска покачала головой в ответ. «Связь прервана и глушится. Нет возможности восстановить». «Не люблю, когда мне не оставляют выбора».